Приготовившись ко сну, лежа на спине, руки вдоль тела, вы концентрируете свое внимание на тех ощущениях, которые вызывают торможение в коре головного мозга и в конечном итоге приводят ко сну, а именно на расслаблении, лени, пассивности, тяжести, тепле, рассеивании мыслей, нарастающей сонливости, полудреме, дремоте и, наконец, на самом сне. Формула самовнушения может быть следующей. «Я совершенно спокоен, все тело расслаблено, приятное расслабление и тяжесть во всем теле, двигаться лень, полный покой, приятная истома, веки тяжелеют, слепаются, невозможно открыть глаза, руки и ноги тяжелые, нельзя пошевелить рукой, мысли растекаются, уходят все волнения и заботы, дыхание ровное, спокойное». Сердце бьется ровно, ритмично, дремота усиливается, все больше хочется спать, я засыпаю, засыпаю, сон будет спокойным, глубоким, всю ночь организм будет лечиться. Эту фразу произнесите несколько раз. Если ее не произнести вообще, то организм будет лечиться только два часа, а затем лечебный сон перейдет в обычный физиологический. Улучшатся все функции организма. Восстановится нервная система, хрусталик станет более прозрачным, пройдут все неприятные ощущения, утром проснусь хорошо отдохнувшим с улучшенным зрением. Когда открою глаза, сразу же выйду из состояния самогипноза. Я буду себя прекрасно чувствовать. На стадии нарастающей сонливости можно придать телу то положение, в котором вы обычно любите засыпать и продолжать входить в состояние лечебного сна, повыше описанной методике. Если до полного засыпания вы любите менять положение тела, например, сначала лежите на спине, затем на боку, а засыпаете уже лежа на животе, выполняйте эти действия на стадии рассеивания мыслей. Если у кого-то зрение стало улучшаться, но при этом вы заметили, что не восстанавливается цветовосприятие, подключите методику мысленной цветотерапии. Это можно сделать уже по окончании первого курса лечения. Раньше не следует, так как в сетчатке глаза, в цветовых колбочках еще не произойдут нужные биохимические процессы. Но в отличие от многих других заболеваний, светотерапию при катаракте следует применять в состоянии аутотренинга на стадии мышечного расслабления. Если катаракта диабетическая, то это уже отдельная тема разговора. Следует отметить, что используя внутренние резервы организма, можно устранить основную причину ее возникновения сахарный диабет. Психофизическое лечение катаракты хорошо сочетается с традиционной помощью. При глаукоме, катаракте, сахарном диабете соблюдайте рекомендации врачей. При слабости сосудов избегайте наклонов, резких движений, подъема тяжестей и тому подобное, чтобы не допустить кровоизлияния в глаз. Следите за своим психоэмоциональным состоянием. Хорошее настроение – залог здоровья. Уделяйте внимание физической культуре, полноценному отдыху, словом, здоровому образу жизни.